Письмо 158 Алексею Владимировичу Зенгеру. Неотправленное. 1906 год, сентября 22 второго, Ясная Поляна. «Милостивый государь, то событие, которое вы считаете очень важным, представляется мне не только неважным, но и пустым и вредным, так как оно отвлекает людей от серьезных мыслей и дел, особенно нужных в наше время». Примечание первое. Считаю же я это событие пустым, потому что ожидаемые господа Смит и Джонсы также мало могут быть признаны представителями английского народа, как и те Ивановы и Петровы, которые будут встречать их и говорить им речи, могут быть признаны представителями русского 150-миллионного народа. И потому прошу извинить меня за неисполнение вашего желания и принять уверение моего уважения, Лев Толстой. Примечание. В Зенге в то время корреспондент газеты «Русь» обратился к Толстому с письмом, в котором содержалась просьба принять участие в приеме английской делегации, прибывшей с целью вручить председателю Первой Государственной Думы Муромцеву сочувственный адрес по случаю разгона Думы. Конец примечания. Страница 607 седьмая.